17. Иногда мне приходилось посылать настоящие письма, распечатывать материалы, подчеркнутые в блокноте динки, засовывать лист в конверт, наклеивать марку и отправлять кому-то куда-то, профессору Энн Тевиш, университет Нью-Мексико в Лас-Круссезе, мистеру Эндрю нефу получающему свою корреспонденцию через Нью-Йорк-Пост, город Нью-Йорк, Билли Юнгеру, в Стовингтон, штат Вермонт. Письма о Они все-таки приближали к адресату в сравнении с телефонными номерами. Словно в прицеле Нордена на мгновение возникали лица. Я не сучусь, да? Ты на высоте 25 тысяч футов, никаких лиц там не должно быть и в помине. Но иногда одно показывается на секунду другую. Я удивлялся, как университетский профессор может обходиться без модема, или тот парень, который получал корреспонденцию через Нью-Йоркскую газету, но особо эти мысли меня не занимали. Само собой, мы живем в современном мире, но в конце концов письма не обязательно отправлять исключительно через компьютер. Обычная почта по-прежнему существует, а информацию, которая мне действительно требовалась, я всегда мог почерпнуть из банка данных. Юнгер вот ездил на «Тандерберде» выпуска 1957 года, А Уэн Тэвиш был любимый человек, может, муж, может, сын, может, отец по имени Саймон. Но Тевиш и Юнгер — исключение, подтверждающее правило. Большинство людей, которым я отправлял письма, как и тот парень в Колумбусе, пользовались техникой XXI века. «Отправляю почту Динки. Почта Динки отправлена. Очень хорошо. Аляулю, я вас люблю». Я мог бы продолжать в том же духе долго, может, всю жизнь просматривал бы информацию, накопленную в банке данных. Никакого плана мне не задавали, не называли списка городов и конкретных целей. Я действовал по собственной инициативе. Если только все это дерьмо тоже не заложили в мое подсознание, не скопировали на жесткий диск. Днем ходил в кино, наслаждался отсутствием голоса матери в моем маленьком доме, размышлял, что ждет меня на следующей ступени лестницы, о которой говорил мистер Шартон, да только однажды утром проснулся с торчащим членом. Поработал часок, побродил по Австралии, но мой член требовал внимания, не давал сосредоточиться. Я выключил компьютер и пошел в News Плюс, чтобы подобрать журнальчик с симпатичными крошками в прозрачном нижнем белье или наряде Евы. В дверях столкнулся с мужчиной, который читал «Колумбус диспетч». Сам я никогда не брал в руки эту газету. Зачем? Одно и то же дерьмо изо дня в день. Диктаторы глумятся над людьми, которые слабее их. Спортсмены бьются, как львы, играя в соккер, футбол, хоккей, баскетбол. Политики целуют детей и задницы. Другими словами, в основном пишут о шкиперах, браннигенах всего мира. Я бы не увидел эту статью, если бы, войдя, случайно не взглянул на газетный лоток, потому что поместили ее на нижней половине первой полосы под сгибом. Но этот гребаный идиот выходил из «Ньюс Плюс», раскрыв газету, уткнувшись в нее носом. В нижнем правом углу я увидел фото снимок Седовласова мужчины, который курил трубку и улыбался. По виду добродушный парень, возможно, ирландец. Глаза в сеточке морщинок, кустистые седые брови и заголовок над фото, не очень большой, но прочитать можно... Самоубийство Неффа остается загадкой, печалит коллег. На секунду-другую я подумал, что могу в этот день обойтись и без News+. Плюс. Желание смотреть на крошек в нижнем белье пропало, захотелось вернуться домой и поспать. Если бы я вошел, то, скорее всего, купил бы этот номер диспетч, ничего не смог с собой поделать, а я не знал, хотелось ли мне читать об этом добродушном ирландце, которого я... Да нет же, я тут совершенно ни при чем. Не сомневайтесь, я попытался себя в этом уверить. Неф, достаточно распространенная фамилия, всего четыре буквы. Это тебе не Шиттендокус или Хоуркейк. Нефов должно быть тысячи, если брать всю страну. Он не мог быть тем Нефом, которому я отправил письмо, который любил слушать Фрэнка Синатру. В любом случае, следовало уйти и заглянуть в Ньюс Плюс днем позже. В завтрашней газете фотоснимка этого парня с трубкой не было бы. Завтра в нижнем правом углу первой полосы поместили бы фотоснимок кого-то другого. Люди постоянно умирают, так? Люди, которые не суперзвезды и все такое, известные, но не очень, поскольку их фотографию помещают в нижнем правом углу. И иногда друзей и близких удивляет их смерть. Как многих... В Харкервилле удивилась смерть шкипера Браннигана. Алкоголя в крови нет, ночь ясная, дорога сухая, суицидальные тенденции отсутствовали. Мир полон таких загадок. Правда, иной раз их лучше и не разрешать. Иногда правильные ответы, вы понимаете, не такие уж предельные. Но силой воли я никогда не отличался. Не могу отказаться от шоколада. Хотя и знаю, что он первый враг моей кожи, И в тот день не смог уйти от «Колумбус диспетч», вошел в «Ньюс Плюс» и купил. Я направился к дому, а потом мне в голову пришла странная мысль о том, что мне не хочется, чтобы газета с фотоснимком Эндрю Неффа лежала в моем мусоре. Сборщики мусора приезжали на автомобиле, принадлежащие муниципалитету, и, конечно же, не имели, не могли иметь ничего общего с «Трэнкорп», но... Мы с Пагом, когда были маленькими, как-то летом смотрели одно шоу, оно называлось «Золотые годы». Вы, скорее всего, его не помните. Так вот, один парень там частенько говорил «Абсолютная паранойя, абсолютная осторожность». Такой у него был девиз. Я с ним полностью согласен. В общем, я пошел не домой, а в парк. Сел на скамью и прочитал статью, а потом бросил газету в урну. Бросил с неохотой, Но, с другой стороны, если мне кажется, что мистер Шарптон представил ко мне человека, просматривающего все, что я выбрасываю, получается, что я давно уже куку. -ку. Сомнений в том, что 62-летний Эндрю Нефф, обозреватель пост с 1970 года, покончил с собой, не было. Он выпил пригоршню таблеток, которых вполне хватило, чтобы отправить его в мир иной, лег в ванну, надел на голову пластиковый мешок, а напоследок перерезал себе вены. При этом он обходил психоаналитиков за милю, предсмертной записки не оставил, вскрытие не показало признаков смертельного заболевания, коллеги отвергли идею болезни Альцгеймера или раннего старческого маразма. Я не знаю другого столь умного человека, и он оставался таким до последнего дня, заявил корреспонденту некий Пит Хэмилл. Если бы он играл в риск, что постоянно выходил бы по победителем. Понятия не имею, почему Энди это сделал. Потом Хэмилл упомянул, что на наотрез отказывался участвовать в компьютерной революции. Не признавал ни модемов, ни компьютеров, ни программ для проверки орфографии. Дома не держал даже проигрывателя для дисков. По словам Хэмилла, Нев утверждал, что компакт-диски — творение дьявола. Музыку он любил но только на виниле. Этот Хэммел и еще несколько человек подчеркивали, что Неф всегда пребывал в неизменно хорошем настроении, вплоть до того дня, когда он сдал последнюю колонку, пошел домой, выпил стакан вина и наложил на себя руки. Обозреватель светской хроники пост Лиз Смит сказала, что перед уходом Неф посидел с ней в кафетерии. Они съели по куску яблочного пирога. Ей показалось, что он немного рассеян, но в остальном какой же как всегда естественно рассеян будешь рассеянным получив мое особое письмо со всеми этими кружочками треугольниками завитушками кривульками еще бог знает чем колонка нефа далее сообщалась в статье отличалась от остальных материалов пост газеты в высшей степени консервативной я не говорю что они призывали сажать на электрический стул Людей, которые три года получали пособие по безработице и по-прежнему не могли найти работы, но наверняка намекали, что и такая точка зрения имеет право на существование.